Глава 16. Почему же неизвестный, я еле сдерживая эмоции, уставился на экран, всё ещё не веря своим глазам. Очень даже известный линейный корабль Абдулхадир, последнее место несения службы флота северных сил вторжения в Османскую империю, нынешний статус неопределён. Между тем монотонно сообщал поступающую со сканеров информацию дежурный оператор. Нынешний статус пиратский корабль Дополнил я доклад офицера, подмигивая Арестарху Петровичу, который до сих пор не понимал такого моего радостного настроения. Нет, я тоже, конечно, не знал, чем может обернуться для всех нас это внезапное появление одного из самых мощных дродноутов в современности. Но помня, как тепло мы прощались с его сегодняшним капитаном, у меня всё же сохранялась надежда на благоприятный исход этой встречи. Тем более терять-то особо было нечего. Мы и так доживали последние минуты под непрекращающимся ливнем плазмы турецкой эскадры. «Здорово, адмирал-пират!» — весело поприветствовал меня огромного устрашающего вида хунхуз, широко оскалившись и демонстрируя все свои четыре оставшихся зуба. «Привет, старина Го Фэнь! Рад тебя видеть!» — ответил я, улыбнувшись. «Только почему это я, адмирал-пират?» «Го Фэнь помнит Пай Цзу!» — хунхуз ткнул себя в горло, где тут же высветился фрагмент скрытой термо-татуировки. Помнит, кому принадлежит охранная грамота. Пайдзу не дают в самом империи, ее дают только вольным людям космоса. Поэтому ты и есть, адмирал-пират, не спорь со мной. «Ладно, не буду», — поднял я руки вверх, сдаваясь. «Но все-таки я по-прежнему числюсь в рядах имперских псов, как ты изволил выразиться, и в данный момент немного занят разборками со своими врагами». «Гофэнь видит на карте», — кивнул Хунхус. Адмирал Пират прижат огнём. Ну, не преувеличивай так, просто веду позиционный бой. Ага, почему тогда не отвечаешь собакам султана Селима? Засмеялся мой собеседник. Гуфень умный. Гуфень вот уже час слушает твои переговоры с остальными кораблями. Гуфень понимает, что пушки на линкоре адмирала Пирата не работают, поэтому Гуфень здесь. Не думал я, что буду так рад тебя видеть, старина. Я расчувствовался до глубины души, понимая, что этот жестокий и ужасный на вид человек сейчас идёт нам на выручку, иначе быть не могло. Я в Дулкодер здесь бы не появился. Это настолько было необычно наблюдать, как Хунхузы, самые кровожадные и беспринципные создания Вайкумения, спешат на помощь русскому адмиралу. Нет, безусловно, они умели драться и сражались ожесточённо и стойко, но только тогда, когда нужно было выручить из беды своего же соклановца. А чтобы рисковать головой ради спасения чужака, тем более имперца, такого на моем опыте еще не случалось. Тем не менее, Абдул-Кадир уже выходил на прямую линию атаки, угрожая всему левому флангу вражеской эскадры, корабли которой в замешательстве остановились на полпути к нам с Дрейком. Капуданы османских кораблей сначала обрадовались и подумали было, что их грозный и легендарный линкор Абдул-Кадир вернулся в строй и сейчас поддерживает общее наступление на Геуров. На правда оказалось суроей, что мым хотелось верить. Когда перед лицами османских офицеров на экране возникла ужасная обезображенная шрамами физиономия неизвестного хункуза, который начал орать на них и в своей непревзойденной манере обзывать, те были некоторое время шокированы и не знали, как на это отвечать. Ладно, Абдул Кадир был захвачен, но видеть на экране вместо русского капитана вот это мурло, непонятно чьи принадлежности, к тому же изрыгающие самые грязные и непереводимые слова, этого они выдержать не могли. Шок и страх наполнил сердца османов, орудия Абдул-Кадира еще не начали стрелять, а эскадра противника морально уже была побеждена. Огонь по нам с Дрейком моментально снизился до минимальных значений, а затем и вовсе прекратился. Крипто-турки полностью переключились на свой бывший османский линкор, пытаясь вначале его остановить заградительным огнем, Но не сумев этого сделать, стали в панике ломать построение и рассыпаться по космосу. Одни османские канониры не хотели стрелять по своему легендарному линкору, считая это грехом и позором. Другие поляну, не видя абсолютно никакого результата, кричали в су}{верном страхе о том, что прокляты они, корабль, который идёт на них. Османская империя и султан, в общем, на эмоциях собирали всё подряд только чтобы не сражаться. Несмотря на всю опасную ситуацию, Мне было забавно наблюдать за цирком, происходившим в секторе боя. Шесть турецких вымпелов, как стая ворон, кружились вблизи огромного линкора, сначала пытаясь наскочить на него и стереть в порошок, а после разлетаясь в разных направлениях, в страхе перед его мощью и непробиваемостью. Канани Регуфеня, явно не лучшие мастера своего дела, и уж точно не снайперы, разряжали орудия линкора по всему, что двигалось вокруг него. То начинали долбить по тяжелому крейсеру Эрин, ты приходили на замешкавшиеся ми судии. Ни в одну вёрткую галеру, они, по-моему, вообще так и не попали. Тем не менее, Шорах и Абдулкадир своим внезапным появлением навёл немало, разогнав целую бригаду кораблей лишь одним своим видом. Чтобы довершить дело, мы с Дрейком пошли в атаку. Афина покинула свои координаты и ринулась на борта Шерина, а Махасса сосредоточил огонь своих батарей на оказавшейся к нему ближе всего лёгкой галере Нусрет. Изменит Смахан отважно погнался ещё за одной галерой. По итогу короткого, но яркого сражения мы одержали безоговорочную, прежде всего моральную победу над врагом, заставив того трусливо бежать из сектора. Побить не побили, но напугали до чёртиков. Единственным кораблём противника, уничтоженным нами, а вернее, адмиралом Итоном Дрейком, стала галера Нусрет, которой не удалось уйти от более метких, чем Хунхузы и канониров Амахи. Остальные пять османских вымпелов сумели выскочить из сектора обстрела и оторваться от преследователей. Мы с Дрейком Гуфенем не стали тратить время и топливо, гоняясь за быстроходными галерами и крейсерами крипто-турок, просто отсекли тех от маршрутов, ведущих к планете Тира-7. «Пусть драпают, только не к своим», — ответил я на вопрос адмирала Дрейка, «зачем мы совершаем столь длительные и сложные маневры в пространстве?» Нам не нужно, чтобы на планете знали, что здесь случилось, сколько нас и так далее. На орбите рано или поздно всё равно узнают, что нам удалось захватить Омаху и топливозаправщики, сказал Итандрейк, качая головой. Поэтому я не вижу смысла терять время на то, чтобы не пускать разгромленную османскую эскадру к Тире. Обязательно узнают и достаточно быстро, согласился я с адмиралом. Но ключевое слово в сочетании здесь рано или поздно. потому что мы в скором времени снова должны будем прибыть к орбите планеты и сделать это раньше, чем османы, которых напугал Го Фэнь, и которые пошлют к Тире-7 сообщение с информацией о состоявшемся бое». «Вы снова хотите сунуть голову в пасть льва?» – удивленно воскликнул Адмирал Дрейк. «Напоминаю, мы совсем недавно вырвались оттуда, и, зная расклад сил, могу сказать, что нам сильно повезло. Теперь же вы предлагаете повторить смертельный номер, вернувшись на орбиту планеты?» «Зачем?» «Объясните, пожалуйста, Александр Иванович». «Во-первых, у Афины по-прежнему нет в наличии ни одной аккумуляторной обоймы, и от этого наш прекрасный линкор сейчас не опаснее маленького Механа, если не считать, что может дольше того продержаться под огнем противника». Я начал загибать пальцы. «Адмирал, несмотря на то, что нам повезло, и рядом оказался Абдул-Кадир, общий расклад сил не изменился. Наоборот, мы стали заметно слабее, ведь теперь все те, кто гонятся за нами, Знают, что флагманская Афина безоружна. Вы решили вернуться к Верфие, чтобы забрать аккумуляторные стержни, уточнил командующий Дрейк. Так точно. Обоим и вся хоруделинкора остались складированными в третьем элинге. Больше в звёздной системе Бесарабия найти аккумуляторов для палубной артиллерии Афины негде. Поэтому другого выхода у нас, как пойти обратно к Терии и забрать своё, нет. Это единственный аргумент для того, чтобы подставить голову под гилитину. спросил Итан Дрейк, всё ещё сомневающийся в том, что ему удастся выбраться живым из мышеловки, в которую его загоняет этот непосядливый раски. В том-то и дело, что нет, загадочно улыбнулся я, по привычке подмигивая старику. Более того, могу вас уверить, господин адмирал, что аккумуляторные батареи вообще не основной аргумент. После нелёгкого разговора с Дрейком я с гораздо большим удовольствием пообщался по видеосвязи с моим новым приятелем, Гофенем. Почему ты до сих пор в Бессарабии? удивлённо спросил я у капитана пиратов. Я думал, что ты уже давно в нейтральных системах или вернулся в Тысячезвёздную. Ты глупый адмирал пират, хоть и умный, махнул на меня рукой манипулятором Хунхус. Попробуй выбраться из Бессарабии, когда здесь тесно от боевых кораблей сразу трёх государств. Если ты не понял, то все межзвёздные переходы давно под охраной либо свинушек Янхи, либо злых османских псов. Гофэн сунулся к дню вратам, закрыты. К другим закрыты, стоят кораблей, охраняют. Никак не выбраться, пока никак. Вот и сижу здесь, как заяц, жду. Ну что ж, не зря сидел, вон какого человека спас. Я ткнул себя пальцем в грудь, отшучиваясь. Благодарю тебя за помощь, дружище. Правду скажу, если честно, не ожидал. Го-фэнь говорил на прощание, что помнит добро, упрекнул меня хунхус. Говорил, я рад, что слова Го-фэня стоят дорого, в наше время это редкость. Искренне похвалил я пирата, растроганный его благородством. «Го Фэнь язык наружу сказал, Го Фэнь язык наружу сделал», — коротко ответил тот, смутившись от моих слов, и напуская на себя невозмутивый и гордый вид. «Я смотрю, у тебя снова четыре руки», — я решил разрядить обстановку, переводя разговор в шуточное русло. «Четыре лучше, чем две», — кивнул Го Фэнь, улыбаясь и хвастаясь новыми руками-манипуляторами. «Прежней пары он лишился как раз-таки в поединке с вашим покорным слугой», Но, похоже, не держал больше на меня зла. А где толстяк Сеньюшка Мать? Хунхус вспомнил о своём старом знакомом. А Якси попадакисы опять спрятался? Забей его скорей. Твоего друга рядом нет. Он в соседней системе сражается с американцами, ответил я. Сражается с янки? Поначалу не поверил моим словам Гуфень, заметно погрустнев. Трусливая поросюшка Мать вступил в Чёрный морской флот усатого адмирала Самсона. Да меняется мир. А я здесь по-прежнему запертый сижу, горюю. Только не плачь. Есть вариант выбраться из Бессорабии. Хитро улыбнулся я, Гуфеню. Только для этого мне понадобится твоя помощь.